главва 23. Через три дня, однако, все сразу в одно утро перевернулось, переделалось и переменилось. точно будто ураган прошел через дом князя и домик собакинах. Рано утром, когда князь, напившись кофе, сидел у окна в огромном кресле и перелистывал усмехаясь орлеанскую деву, в гостиной раздались быстрые шаги, незнакомые ему или полузнакомые. Князь, удивленный неожиданным посетителем, опустил книгу, зорко глянул на дверь и чутко прислушался. Гость не шел по дому, а почти бежал к дверям кабинета, так что стекляшки люстр задрожали и зазвенели в гостиной. Дверь отворилась, и князь невольно встрепенулся Весь. На пороге появился Иван Максимыч. Поспешно входя в кабинет, Смиредев быстро растворил дверь настиж и, запыхавшись, озираясь, странно выговорил через силу. «Петр Ильич, где ты? Петр Ильич, князь!» «Что, что? Вот, вот я!» Смиредев с длинным лицом, лохматый, с дикими глазами, уставился на друга, и заговорил холодно. «Петр Ильич, ты говорил надось, что эта девица м а р и я Лукьяновна и не очень хороша, и глупа, и г р у б о в а т а н у н у князь встал и смутился, увидя эту перемену в голосе и во всей фигуре Смиредева. «И говорил, говорил, что там еще, много, что напрасно беспокоили дворян, что не годится она тебе в супруги, «То есть я имел в виду, что она девица, хотя и красавица, но...» «Ну, судьба решила дело попросту. Более не смущайся. Конец. Ее нету». «Уехали?» — воскликнул князь довольно громко и испуганно. «Нет, старик тут, завтра увидишь». «Она одна? Убежала, что ли?» «Скончалась». «А? Скончалась». Князь окаменел на месте, рот его раскрылся, губы дрогнули, и руки вдруг опустились вдоль туловища. Книга, которую он держал, упала на пол. Наконец он пролепетал чуть слышно. «Что такое? Что такое? Что ты?» Смиредев отошел, повернулся спиной к князю и стал глядеть в открытое окно. «Что ты?» — выговорил снова князь. «Как скончалась? Умерла, ты говоришь? Умерла?» Смиредев молчал и не двигался. «Да как же!» — глухо вымолвил князь. «Так вдруг?» — Иван Максимыч! — закричал князь на весь кабинет. «Говори!» «Но это, это, это...» «Все под Богом!» — едва слышно отозвался Смиредев. «Нынче жив, завтра...» «Да что тут толковать?» Смиредев махнул рукой, надвинул шапку на голову и, не оглядываясь, пошел вон из кабинета. Князь не двинулся и стоял среди горницы, как пораженный громом. Молча во все глаза смотрел он через растворенную дверь в спину друга, удалявшегося по анфиладе комнат. Наконец, когда Смиредев скрылся, князь поднял руки к лицу, к глазам и шепнул сам себе «Да». «Я ее любил! Я любил тебя, бедняжка! Маша, Машуня!» Князь двинулся тихо и, дойдя до дивана, медленно опустился на него, положив голову на руки. «Как это странно! Это Божья кара!» И князь неподвижно сидел на диване, в голове его после наплыва разных мыслей и ощущений становилось как-то пусто, глухо и вместе с тем тяжело, больно. Прошло более часа. Князь все сидел недвижно, только глаза его стали влажные. Раздались шаги в гостиной, и вошедший Андриан подал князю клочок бумаги. «Что?» — бессознательно вымолвил князь. «Ступай. Конный от Ивана м а к с и м о в и ч а Приказано тотчас вам подать. При имени Смиредева Князь взял клочок бумаги и п р о ч ё л